Еще мучительнее болело сердце. Она понимала, что ее найдут во что бы то ни стало. Амазонки не оставляют на поле боя не только раненых, но и трупы своих подруг, а ее они не оставят тем более. И ей не хотелось, чтобы этот мужественный и добрый парень погиб. К вечеру, когда снова в низины наполз туман, Лоте стало легче. Ликоп сходил к своему коню, принес какие-то снадобья и смазал ими раны. Рука в предплечье побагровела, и Лота вынуждена была попросить Ликопа, чтобы он попытался вправить вывих. Будет очень больно, сказал Ликоп. Пустяки. Амазонки не боятся боли. Лекоп сжал руку выше локтя, повернул. Хрустнул сустав, кость встала на место. Боль понемногу утихла. Лота заснула и проспала всю ночь. На рассвете ее разбудил Ликоп. — По-моему, пришли ваши, — шепнул он ей. — Наверху. Около разобранного моста показалась колесница. Лота сунула в рот пальцы, свистнула. Потом глянула на Лекопа и сказала тихо. — Теперь уходи. Лекоп молча взял коня под узцы и скрылся в густом кустарнике. К Лоте подошли Чокея и еще несколько амазонок. Перенесли ее в колесницу. Они искали ее весь день и всю ночь и были рады, что нашли. Перевал, сказали, они очищен, и сотни спустились вниз за добычей. Лота оглянулась на то место, где скрылся лекоп, и сердце ее сжалось от тоски. Вдруг кусты раздвинулись, из них вышел лекоп и грустно улыбнулся. Лота кивнула головой в его сторону и сказала, «Свяжите его!» Он «Мой».